Глава одиннадцатая. Все осмотры на аппаратуре. Доктор, поначалу показавшийся мне таким бодрым и полным сил, рухнул в кресло, словно энергия разом его покинула и изогнулся в нем, будто поясница совсем не держала его тело. Окинув меня утомленным взглядом, врач заявил. Так значит, вы сдали анализы в терапевтическом и хирургическом отделениях? У нас здесь отделение скорой помощи, так что придется вам еще немного побегать. Сдать кровь мочу и кал, сделать рентген на КГ и УЗИ. Я кивнул и, не зная, что еще придумать, повалился на землю. Врач с тенью смятения бросил сестрицы Дзан. Скажите ему, что не надо так делать. Сестрица Дзан начала увещевать меня. «Миленький Ян, не надо потворствовать своим слабостям и так распускаться на людях. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы вылечить вас». «Уху!» Мои силы были на исходе. Дама нагнулась ко мне, и ее горячие влажные губы припали к моему уху. И она начала словами препарировать меня ничуть не менее ловко, чем мясник из сказания, который, не глядя, разделывал бычью тушу. Отсылка к притче Джоан Цзи, в которой говорится о мяснике, так отлично изучившем строение бычьей туши, что он мог разделывать ее проворно, ни разу не попадая ножом по костям. Миленький Ян, возможно, вам это неизвестно, но мы сейчас уповаем на то, что называют биомедициной. Это ультрасовременное направление. Биомедицина зародилась в Европе 500 лет назад, и вот уже 100 лет, как используется в нашей стране. И мы должны строго блюсти все заветы этой науки. В частности, любому диагнозу предшествуют обследования. И вот что получается. Если делаешь много обследований, то больные будут бояться, что не перенесут их. А если делаешь мало обследований, то больные будут жаловаться, что мы делаем все спустя рукава. И если вдруг случается какое-либо непредвиденное осложнение, то пациенты сразу начинают думать, что это доктора им хотят навредить. Ну и что прикажете врачам делать в этих обстоятельствах? Я понимаю, что творится в больницах. Немного разбираюсь в том, что происходит за закрытыми дверями. Врачи получают специальное образование. Они те же физики, химики и математики, только в медицине. Кто-то где-то сказал такое. «Традиционная медицина – продукт общества земледельческого» а современная медицина – кристаллизация общества индустриального. Вы случаем не забыли, что живете как раз в индустриальном обществе? Наша с вами страна же не зря известна как мировая фабрика. Именно поэтому все обследования у нас делаются только на специальной аппаратуре. Понимаете, к чему я клоню? Что было бы, если бы врачам приходилось по старинке осматривать, прослушивать, опрашивать и прощупывать вас? все бы встало и отказывалось работать так, как нужно. Представьте, если бы астрономы пытались невооруженным глазом разглядывать Марс. Только при помощи машин можно заглянуть в больного и понять, как у него устроена каждая клеточка. Вы же сами не можете посмотреть в себя и понять, что такого сокровенного происходит у вас внутри. Так ведь, миленький Ян? Машинами мы из вас снова сделаем настоящего человека. Как же вы не понимаете, насколько вам большое счастье выпало? Была крайне высокая вероятность, что вы родились бы в нищей крестьянской семье и жили бы где-нибудь в старых революционных районах, местах проживания нацменьшинств, пограничных или просто бедных районах, где всегда не хватает и врачей, и лекарств. И некуда было бы вам сбежать из вашей глухомани. Не смогли бы вы писать ваши песенки. И все это благодаря тому, что у нас есть бэсканы, рентгены и электрокардиографы. Только подумайте о том, что было бы в противном случае. Страшно, правда же? Так что следуйте предписаниям докторов. Говорят вам, доверьтесь больнице, доверьтесь врачам. Как я могу показать вам, что все так, как должно быть? Давайте-ка мы с вами пройдем машинное обследование без фокусов. Обследование... Проверка больного на добросовестность. Бывают люди, которые вместо мочи приносят крепкий чай. Результаты получаются впечатляющие. И у больного непременно обнаруживают какое-то воспаление. Пациента надувая и шантажируя врачей, хотят показать, будто что-то не так с больницей. Но это удар ниже пояса. Вы же не хотите быть таким больным? Пока дамочка, уподобившись телесуфлеру, долбила меня нотациями, я все думал, что таким словоизвержением в нашей стране могут похвастаться только настоящие мастера своего дела. Даже я у себя на работе старался толкать речь, да и казалось, что сестрица Цзян все излагает правильно. Из того небольшого числа вещей, в которых моя родина могла сравниться по науке и технологии с развитыми западными странами. Крупные больницы и клиники уж точно заслуживали упоминания. У меня были некоторые элементарные познания насчет биомедицины, чудесного искусства, которое за последние века открыли и развили люди Запада. По сути, это сфера применения биологии. Парацельс заметил, что жизнь человеческого организма — сочетание множества химических процессов. Да Винчи и Евизалии положили начало научной анатомии. Санторио создал термометр и пульсометр, тем самым привнеся экспериментальность и измерения в процесс излечения. Гарви открыл кровообращение. Это и многое другое легло в основу биомедицины, которая, наконец, оформилась в специальную отрасль знаний, куда путь заказан любым экспертом, не прошедшим надлежащую подготовку. Биомедицина трансформировала базовые физиологические процессы, происходящие в теле человека. Биомедицина – сверхмагия. Наравне с ракетами, спутниками и ядерными боеголовками, уже ставшими частью нашей повседневной жизни. Чудо, которое затрагивает каждого человека. И при этом вся медицинская техника для диагностики – импортного производства. Аппаратуру завозят нам с Запада, Хотя я и слышал, что нам поставляют вовсе не самые лучшие образцы. За наиболее передовыми методами лечения приходится ехать в США. И в Вашингтоне, и в Чикаго больницы отличные. Народу там всегда мало, все шито-крыто. У врача есть возможность уединяться с пациентом, будто они закадычные друзья. Не нужно отстаивать длинные очереди, чтобы на тебя взглянули хотя бы мельком. К тому же у каждого человека еще есть возможность обратиться к семейному доктору, которому можно запросто позвонить и договориться о времени встречи. Впрочем, все это то, что я знаю по слухам. Личным опытом похвастаться не могу. Поговаривают вообще, что всю эту Америку выдумали люди, которым для каких-то целей важно было нафантазировать такую страну. А потому не надо ратовать за тотальную вестернизацию. Больницы в нашей стране все же наши, со своей национальной спецификой. При этом стоит признать, что все обследования и диагнозы у нас делаются на западный манер. Голова только пухнет от таких размышлений. Наверное, больным и не стоит утруждать себя этими мыслями. Надо верить в благой исход. А то получается, что люди, которые приносят в лабораторию под видом мочи чай, совсем свихнулись. Запуганные до полусмерти американцами, которых, может быть, и не существует вовсе. «Я же человек бывалый, вечный больной». «К чему мне подобные фокусы?» Поразмыслив, я с трудом поднялся на ноги. И дамочка потащила меня в освоясье, словно мамочка, снующая по Диснейленду с малышом. В голове возникла мысль, получает ли сестрица Дзян комиссионная из походов? А то она трудится буквально в поте лица, совсем забегалась со мной. Муки совести стали еще более нестерпимыми». Снова оплата, снова походы по всем точкам, куда нужно было явиться, снова обследование поперек очереди. На этот раз мы обошлись без б и поочередно сдали все остальные анализы. Дали кровь, отдали мочу, сдали кал, сделали рентгены, выполнили ЭКГ. Каждого результата обследования надо было по умолчанию дожидаться по два часа. «Сестрица Цзан, пообщавшись со знакомым медбратом, сделала так, чтобы мои анализы выполнили в срочном порядке. Мы присели в ожидании результатов. Время будто застыло, или точнее крутилось на одном месте, наворачивая вокруг нас круги. Хотя, наверное, ничего дурного в этом ощущении круговорота-то и нет».